Глава седьмая Эмоджин увидела, что мари вот-вот разревется, и поняла, что искать выход ей придется самой. И еще она поняла, что они больше не могут просто стоять под этой дверью. В лесу было гораздо холоднее, чем в саду хабердеш И Эмоджин в промокшей одежде уже начала дрожать. «Нам нужно идти», — сказала она, по-командирски разворачиваясь на каблуках. «Как думаешь, мы успеем к чаю?» — спросила Мари с легкой дрожью в голосе. И Моджин подумала, что это вряд ли. Судя по всему, они уже не в саду, а в каком-то совершенно другом месте. Но и Моджин терпеть не могла, когда Мари ревет. Поэтому пробурчало что-то утешительное насчет того, что бабушка скоро пойдет их искать. В небе уже загорались первые звезды. Они перемигивались друг с другом и смотрели сверху вниз на бредущих через темный лес сестер. таких маленьких среди огромных деревьев. Человек, умеющий читать по звездам, сказал бы, что светило улыбались. Разумеется, и Моджин ни за что не призналась бы в этом Мари, но втайне она была очень рада, что оказалась не одна в этом странном месте. Кругом было так темно, что она постоянно спотыкалась о корни и цеплялась джинсами за колючие кусты ежевики. Эмоджин до боли напрягала глаза, надеясь разглядеть знакомые крылышки в темноте. Но сумеречная бабочка исчезла. Зато и Эмоджин то и дело слышала тревожные голоса в голове. «Маленькие тревожки», как она их называла. Заблудились в лесу, перешептывались тревожки. Потерялись далеко-далеко от дома. Эмоджин ускорила шаг. «Постой, я не успеваю!» пропыхтела Мари. И Моджин обернулась. Тревожки окружали их со всех сторон. Но они питались страхами И Моджина, а Мари, поэтому младшая сестра не могла их видеть. «Идем», — поторопила И Моджин. «Я хочу поскорее выбраться из этого леса». Вскоре лес начал редеть, и Моджин заметила кое-что еще, что-то совсем не похожее на тревожек. «Марий, ты это видишь?» «Кажется, это светящийся жучок», — ответила Мари. «Ты имеешь в виду светлячка?» «Нет, это что-то более крупное, и оно слишком далеко». «Может, это бабушка?» «Она ищет нас с фонарем!» И Моджин потащила сестру за собой. Источник света находился слишком низко для звезды и был слишком неподвижен для бабушки с фонарем. Однако он притягивал Эмоджин. В его тихом свечении было что-то обнадеживающее. Ей нестерпимо хотелось туда, к свету, к людям. Ведь свет означает именно это. Жизнь, тепло, лучик надежды, теплый кекс, короткая поездка домой. Девочки вышли из леса, и у Эмоджин упало сердце. Они стояли на краю долины, окруженной гигантскими темными громадами, очень похожими на горы. И Моджин не видела, что там на дне долины, но свет, на который они шли, исходил именно оттуда. Насколько она могла судить, до него было мили две, не меньше, или даже три. Все ее чайно-кексовые мечты испарились. Эта местность была огромной, чужой и погружена во мрак. Никакого пути отсюда домой не просматривалось. Это был самый подходящий момент для появления на сцене взрослого, который включит свет, свернет декорации с нарисованным лесом и отправит девочек в постель. Но никаких взрослых здесь не оказалось. И лес был самым настоящим, не нарисованным. И Моджен была готова заплакать. "Это не похоже на чайную", сказала Мари. И Моджен прикусила губу. Слезами тут явно не поможешь. — Что будем делать? — спросила Мари. — Я замерзла и хочу домой. Испуг Эмоджин мгновенно сменился гневом. — Я не знаю, куда нам идти, — рявкнула она. — Кое-кто захлопнул дверь в сад, помнишь? — Я нечаянно, — завопила Мари. Ее слова эхом отразились от долины, и она в страхе спряталась за сестру, напуганная призраками собственного голоса и вообще я ее не захлопывала я ее только тихонько потянула ну раз так то все в порядке это все меняет прошипела э какое то время они обе молчали потом и сделала глубокий вдох слушай сказала она видишь свет наверняка там живут люди которые помогут нам вернуться домой ты так думаешь спросила Мари. "Я уверена", ответила Имоджен. И они стали спускаться в долину. Мари взяла Имоджен за руку. "Сестра?" не возражала